«Глава 38. восьмая. На поле царила неразбериха и хаос. Тут и там до слуха доносились душераздирающие вопли. Из тумана выпрыгивали прожорливые твари. Уродцы, сотканные из мрака и мертвой плоти, которые когда-то были людьми. Адапты были напуганы. До них было сложно достучаться, объяснить, что именно от них требуется. Никто не верил, что возможно самостоятельно возвести барьер Азгельма. «Майлз!» — крикнул Маркус — и ударил тьмой по твари, прыгнувшей на одногруппника. Парень оцепенел, сознавая, что был в шаге от неминуемой смерти. «Не стой!» — выкрикнул Тей, отбивая атаку еще двух существ, похожих на иссушенный труп. Плеть тьмы обвила тощие костлявые тела и разорвала на части, превращая останки в тлен. «Сзади!» — выкрикнул отмерший Майлз. Тей бы не успел. Тварь подкралась слишком близко, пользуясь плохой видимостью. Это было что-то пострашнее новообращенного. Перед лицом лязгнули гнилые зубы, и голова монстра сочным хрустом отделилась от тела, отлетев в сторону. Тей отшвырнул от себя покачивающееся тело, из которого била смердящая жижа потоком сырой энергии, и только тогда увидел стоящего рядом Либримца, убирающего потоки выпущенной тьмы. Рядом с ним неуверенно топтались Рит и Гейман. «Спасибо», — благодарно кивнул Тей, вытирая выступивший на лбу пот сердце все еще колотилось в ушах своему другу спасибо скажешь он спас мне жизнь спокойно отозвался либримец шахин кажется сара про него говорила он ты сглотнул вязкую слюну не решаясь озвучить мысли вслух страх сковал мышцы «Коутс в порядке ответил за него гейман кинулся помогать ректору и передал тебе заклинание ты облегченно выдохнул а парень продолжил санату ин canрос Но я не знаю процесса. Не смотри на меня! скинул руки Маркус. Не я, а тут маленький гений. Ничего, справимся, уверенно произнес Тейх, удовлетворенно отмечая, что резерв восполняется самостоятельно, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Но темная энергия есть, и за ней не придется бегать на поля. Больше никогда. Никакого страха быть разоблаченным. Собираем уцелевших, зараженных не трогаем. Ректор и Коутс обладают светом. Вдруг смогут спасти хоть кого-то. «Коутс тоже запятнан! ошеломленно спросил Майлз. Я был впечатлен не меньше, произнес Маркус, но он смог излечить меня, хотя я сам уже успел проститься с жизнью. Тварь укусила за ногу. Объясните суть плана, я смогу помочь собрать своих! спросил либремец, пытаясь отряхнуться от зловонных останков твари мрака. Нужно возвести барьер Азгельма. «Но мы должны замкнуть круг. Область поля очень большая. Потребуется много народа». «Дело, говоришь, Хардман?» раздался из тумана голос наставника, заставив вздрогнуть ребят. «Судя по всему, заклинание ты знаешь. Так что будешь замыкающим», добавил он, показавшись полностью. Следом за магистром вышли тьмаги гильдии и гвардии короля. Его величество отправился к разлому. Остальные выводят людей с арены и помогают раненым. А Коуц? спросил он, озираясь. «Он с магистром Данком, сэр», — бесстрастно произнес Тей. «Хилый мальчишка?» — зашептались тьмаги. «Что он там делает?» «Будет только мешаться», — добавил мужчина с нашивками гвардии на мундире. «Хилый мальчишка вас десятерых стоит», — шмыкнул наставник. «Занимайтесь своим делом». Тьмаги недовольно замолчали, но возражать больше не смели. Дело пошло быстрее. Тьмага становилось все больше, подтягивались адепты не только участвовавшие в турнире, но и наблюдающие за ним. Они выстраивались кругом, на расстоянии вытянутых рук, так, чтобы кончики пальцев соприкасались. Но задача осложнялась тем, что мрак продолжал тянуть из воронки свои щупальца, норовя обратить как можно больше людей. И где-то в тумане рыскали твари, успевшие вырваться из разлома. Тей повторял про себя слова заклинания, не теряя бдительности и ожидая сигнала магистра Филча, Как знакомый голос отвлек от процесса. Тэй, это правда ты? Сильные руки стиснули в объятиях быстрее, чем Тэй успел что-то понять. Отец! прошептал Сипла, Как ты тут? Как только произошел взрыв, я кинулся искать тебя, вымолвил кардинал, отступая. Неловко прочистил горло и опустил руки по швам. Ты в порядке? А ты? В замешательстве поинтересовался Тэх и тут же нахмурился. Если пришел забрать меня, то забудь! Я никуда не пойду. Просто поверь в меня хоть раз». Губы отца изогнулись в грустной улыбке. «Ты сказал, что будешь участвовать в турнире. И я пришел посмотреть. Не мог пропустить. И то, что я увидел, действительно впечатлило. Ты вырос, а я и не заметил. Так значит, я останусь с тобой». Перебил кардинал, вставая рядом. Барьер Азгельма требует огромного количества энергии. «Но я ведь тоже драконорождённый, верно?» Тей кивнул, скрывая нахлынувшие противоречивые эмоции, и развел руки в стороны, стараясь сейчас не думать ни о чем постороннем. Напряжение и так слишком велико, слишком давило, а ведь где-то там Сара. И ей сейчас тоже трудно, но... Так будет всегда. Они всегда будут бороться с мраком. И не всегда бок о бок. Но зато минуты покоя и затишья смогут проводить вместе. Эта мысль приятно грела и успокаивала. Я подоспела вовремя. Вокруг ректора бушевало пламя, смешавшееся с энергией света и тьмы. Одежда рвалась по швам, а на лице выступили вены, напряженно ходили желваки. «Давай! Один я не удержу!» выкрикнул он, не давая мраку полностью вырваться и не пуская твари из разлома. «А что делать?» растерялась я, раскрывая потоки. «Я никогда не использовала три энергии одновременно!» «Тогда дай мне руку», — потребовал тьмак, протягивая ко мне свою. И стоило за нее взяться, как мое тело на вылет прошибло импульсом силы. Не знаю, что произошло, но я ощутила, как вибрирует каждая клеточка моего организма, как кожу покалывает энергией. От меня начал исходить свет, хлынуло пламя. Я не могла контролировать этот процесс. Им управлял ректор, а я была лишь проводником, или, вернее, усилителем. Светящийся шар нашей силы столкнулся с воронкой, поднимая безжалостный ветер. Покрытие арены стало отрываться. В нас полетели куски дерева, комья земли, металлические обломки. «А у вас тут жарко!» С хищной усмешкой на невозмутимом лице из тумана выпрыгнул король, сбрасывая с себя камзол на ходу. «Ты даже обратиться не можешь!» прорычал ректор, с трудом удерживая шар. Я стиснула зубы, наклоняясь вперед чтобы меня не снесло потоком энергии. Такое ощущение, что от напряжения начали лопаться капилляры по всему телу. «Но сила-то у меня есть», — беспечно хмыкнул король, разрывая на себе рубашку. «Я был основателем этой чёртовой завесы. Я её и золотаю. Не без помощи, конечно», — добавил, посмотрев на нас. В следующую секунду короля охватило тёмное, с золотыми прожилками бушующее и ни на что не похожее пламя. «Это даже не огонь и не тьма. Это... это нечто невероятное и прекрасное одновременно». Монарх развел руки, сжимая пальцы, как будто собирая энергию, и ударил кулаками в землю. Воронка раскололась надвое. Пространство заискрилось, раскалился воздух так, что трудно стало дышать. Я пошатнулась, но устояла. «Я загоняю мрак, а вы запечатываете дыру. Сзади нас страхуют». Выкрикнул король, ударяя силой в образовавшийся раскол. Насчет три. Хрипло вымолвил ректор, что я едва расслышала. Насчет три призывай свет, как обычно, но не сдерживай потоки и произнеси. Силой, данной мне, я избавлю этот мир от скверны и изгоню мрак. Изыди. Поняла, я поняла, прорычала, ощущая, как силы стремительно покидают меня. Дрожали ноги и мышцы рук. Во рту пересохло, и в мозгу билась единственная мысль. скорее бы все это закончилось. «Три!» — выкрикнул ректор, призывая свет. «А где один и два?» — подумала испуганно и последовала его примеру. «Силой данной мне я избавлю этот мир от скверны и изгоню мрак! Изыди!» Бах! Флопок сомкнувшийся завесы был такой силы, что нас расшвыряло в разные стороны, будто беспомощных щенков. Удар. Один, второй. И на третьем я на мгновение потеряла сознание. Очнулась от острой боли в боку и в шее. Неужели свернула? В ушах стоял звон. Перед глазами пелена, все расплывалось. Я шарила руками вокруг себя, пытаясь хотя бы приподнять голову. И вновь отключилась. Это было похоже на вспышки перед глазами. То мутно, то темно, что жутко раздражало. Хотела призвать свет, чтобы восстановиться, но не смогла даже раскрыть потоки. Так была обессилена. «Напади на меня сейчас какая-нибудь тварь, сожрет без усилий!» «Сара!» — в разум просочился голос Тея. «Галлюцинация, наверное?» «Сара!» Меня схватили за плечи, пытаясь поднять. Тело прошибло боль. «Не трогай!» — выдавила через силу, пытаясь оставаться в сознании. «Не вздумай! Просто не смей!» Слова парня доносились обрывками, но суть я уловила. Он просил не умирать, будто мне это подвластно. Но я тоже этого не хотела: У тебя тут? Я чувствовала, что меня пытаются перебинтовать или просто зажать бог. Подозреваю, там дыра. Не трогай! прозвучал еще один знакомый и дико утомленный голос. Она сама. Давай же, Сара, тебе еще есть силы. Хотела послать ректора следом за мраком, Но изо рта вырвалось лишь страшное бульканье. Кажется, я уже начала захлебываться собственной кровью. «Я поделюсь с ней силой. Как она со мной тогда?» Непоколебимость Тея заставила шевелиться. «Чего удумал еще? Целовать меня на людях, когда на мне иллюзия парня? Ну уж нет. Целоваться будем потом, стоя в храме перед алтарем. Свет отозвался неохотно. Слабо заструился по жилам, так же слабо неся исцеление. «Умница!» — похвалил ректор, кажется, падая рядом. «Полагаю, Хардман, твое заявление и решительность напугали ее. «Без разницы», — глухо отозвался Тей, бережно беря меня за руку. «Главное, чтобы выжила. Главное, что барьер возвели», — не согласился ректор. «А жертвы неминуемы. Я вас сейчас ударю», — серьезно предупредил Тей. Тьмак разразился хохотом, правда, быстро закашлялся и смолк. «Король вас к награде представит!» «Что-то мне уже не хочется никаких наград!» Глухо отозвался Тэй. «Я же просто была рада слышать их голоса и ощущать присутствие рядом, пока мое тело пусть и медленно, но восстанавливалось. Я была уверена в Тейе, в том, что он справится, и так приятно осознавать, что не ошиблась. А ректор? Ректор тот еще живучий, зараза!» Проснулась от тихого шепота чьих-то голосов. Она спит еще. Если разбудим, Хардман нас на тот свет отправит. Перебьется. Сара не его собственность. Мы же только цветы поставим и уйдем. Я все же открыла глаза и, сфокусировав взгляд на застывших посреди палаты ребят, слабо улыбнулась. Привет! вымолвила хрипло. Ну вот, вздохнул Рид, пихая локтем Майлза. Это ты ее разбудил. Брюнет бросил на приятеля осуждающий взгляд. И приблизился к моей койке, протягивая яркий букет пионов. Мы просто проведать тебя хотели! произнес, словно оправдываясь. Положи на тумбу, отозвалась Сипла, приподнимаясь на локтях. Сколько я спала? Четыре дня, произнес стоящий в дверях либремец. Мы все волновались, расплываясь в широкой улыбке, произнес Майлз. Какие же они смешные. Не будь я, девчонкой, «Так бы не волновались», — усмехнулась в ответ. «Спорный вопрос», — философски произнес Маркус, стоящий за спинами ребят. «Потому что о том, что ты девушка, все, кроме меня, узнали только вчера, когда Макс снял иллюзию по приказу ректора». «Ага», — подтвердил Гейман, неловко улыбаясь. «Но мы приходили к тебе каждый день». «Магистр Данк сказал, что тебе досталось больше всего, потому что он использовал тебя как проводник», — пояснил Рид, плюхаясь на стол. Ты чуть не перегорел, добавила либремец и исправился. Перегорела. И вспорола бока торчащую арматуру, когда летела, натянуто улыбнулся Майлз. Шею сломала, поддакнул Маркус. И три ребра, виновато произнес Гейман, но больше всех волновался Тэй. Он вообще от тебя не отходил и нас не пускал, усмехнулся Светленький, будто цепной сторожевой пес. Мы только из газет узнали, что ты сестра Алекса. И что твои родители недавно погибли. В ваш отгул». Тяжко вздохнул Рид, словно виня себя за что-то. «Да бросьте», — отмахнулась Вяла. «Вы же не знали? И я... Я не могла рассказать правду». «Мы понимаем», — кивнул Маркус. «Ты не могла, но мы все равно чувствуем себя обманутыми». Переживете? раздался ледяной голос от двери. «Я отошел всего на минуту, а уже коршуны слетелись. Что-то мне это напоминает». Недовольно произнес Тей, заходя в палату, положил на стол стопку одежды и сел на край моей кровати. Привет, улыбнулся тепло, и от этой улыбки защемило сердце. Едва не расплакалась от нахлынувших чувств. Так глупо. Я рада видеть вас всех живыми. Шмыгнула носом и поджала губы. Но жаль, что не смогла спасти больше. Сколько было жертв? Было бы больше, уклончиво ответил Тей, беря мою ладонь в свою. «Благодаря тебе мы знали, как действовать, и помогли возвести барьер, а ты закрыла разлом». «Одна я бы не справилась», — усмехнулась невесело. «Так и мы бы одни не справились», — отозвался либремец. «А я до сих пор обязан тебе жизнью, смелая девочка Сара». Тей бросил на него недовольный взгляд, но промолчал, только сильнее сжал мои пальцы в своей руке. «Вы ничего мне не должны», — улыбнулась в ответ. «Я просто рада, что все закончилось». «Рада видеть знакомые лица и рада тому, что буду учиться с вами бок о бок». «Буду же?» — поинтересовалась у вошедшего ректора. «Этот вопрос не ко мне», — усмехнулся он, разводя руками. Я наградила его скептическим взглядом. «Ох, да брось! Ты же знаешь, у Эдриана не будет выбора». Он дал слово. «Если я выиграю турнир», — улыбнулась кисло. «Но я не выиграла». Ректор хмыкнул, приваливаясь плечом к дверному косяку. «Думаешь, это важно? Я верю в совести благоразумия его величества. Он суров, скептичен в каких-то вопросах, но далеко не глупец. Все видел своими глазами и примет правильное решение. Завтра награждение. Ты готова к этому?» Я усмехнулась. «Готова ли я к тому, что все королевство узнает о том, что под личиной щуплого мальчишки скрывалась дочь одного из самых влиятельных людей, желающей отомстить за смерть брата? Нет, не готова. Но я готова учиться и стать первой девушкой, поступившей в академию драготьмагов. Верный настрой, улыбнулся ректор и окинул нас всех серьезным взглядом. Эти дни велось расследование. Тайная канцелярия короля перевернула вверх дном не только всю академию, но и все королевство. Нас допрашивали, произнес Либремец. Я рассказал то же самое, что и тебе. Но ваш король имел сомнения на этот счет. И не зря бесстрастно произнес ректор. «Эдриан не верит в подобные совпадения, и у него есть все основания для этого. Мы буквально по кускам собрали тело Сехи и после экспертизы пришли к выводу, что парень был помечен незадолго до выхода на арену, а на территории Академии был найден пустой сосуд, в котором обнаружились следы мрака. И сделал это ваш наставник, магистр Захри. Лицо Шахина стало непроницаемой маской. «Я могла лишь догадываться, какие эмоции сейчас раздирают бедного парня». «Ясно». Напряженно выдавил он и прочистил горло. «Полагаю, доказательства у вас уже есть?» Ректор шумно втянул воздух носом и кивнул. Утром Захри дал признательные показания. Наш король умеет вести допрос. Увы, но никто не может сохранить правды перед его аргументами. И нет, дело не в силе и пытках. Эдриан распознал бы ложь. Он чувствует, понимаешь?» «Но зачем?» — Изумленно воскликнул Либремец, не сдержавшись. «Зачем магистру это было нужно? Сахи не сделал никому ничего плохого. Завтра узнаете», — отозвался ректор, прикрывая зевок. «На официальной церемонии его величество сделает заявление. А сейчас отдыхайте, и Саре дайте отдохнуть». «А почему Хардману можно сидеть здесь целыми днями, а нам нет?» Обиженно поинтересовался Рит, рассмешив меня. «Хардману можно, потому что я ее жених», — бесстрастно парировал Тей. Еще какие какие-то вопросы?» «Нет, никаких». Парень примирительно вскинул руки и попятился к выходу. Я помахала на прощание. «Увидимся завтра», — махнул Маркус, покидая палату. «Выздоравливай», — пожелал Либремец, тщательно скрывая эмоции. «Наверное, ему сейчас очень тяжело». «Ты бы поговорил с ним», — произнесла я, как только дверь палаты закрылась, оставляя нас одних. «С Шахином!» Ты устало потер переносицу. «И это сейчас волнует тебя больше всего?» Поинтересовался он раздраженно, вызывая мою улыбку. «Нет, меня волнуешь ты», — произнесла хитро, поманив пальцем парня. «Если наклонишься, я поцелую тебя в щеку. Ты скептически вскинул бровь. «Только в щеку? «Что это за награда такая, за преданность? Ты знаешь, что я чуть было не посидел, пока ты сладко и безмятежно отсыпалась». Уголки моих губ дрогнули в улыбке. Приподнялась на локте и притянула парня к себе за шею, оставив на его губах быстрый невинный поцелуй. «Доволен? А теперь мне нужно в душ», — пробормотала смущенно, но делая вид, что мне вообще все равно. Зелёные глаза парня стремительно потемнели, Он опустил руку мне на затылок и прижал меня к себе так, что косточки затрещали. Хотя они только срослись. Нежные губы накрыли мои, сухие. «Подожди», — замычала предпринимая слабую попытку вырваться. «Дай умыться». «Сара», — выдохнул парень, утыкаясь лобом в мой лоб. «Я очень боюсь тебя потерять». «Не потеряешь», — пообещала Сипла. «Ты мой смысл, ты... Ты мой свет, ты, Хардман». «Без тебя я бы сгинула во тьме. Не сомневайся во мне, в моих чувствах. Какие бы преграды не выпали на нашем жизненном пути, я буду предана тебе, буду верна». Ты вздохнул и полез во внутренний карман форменного калета. «Я вчера виделся с отцом. Он сказал, что если мы продержимся эти два года, пока учимся, если наши чувства не пропадут, а станут только сильнее, он даст свое согласие на наш брак». Парень немного отстранился и открыл перед моим лицом черную бархатную коробку. «Кольцо моей матери. Хочу, чтобы ты его носила. Всегда. И никогда не снимала. Хочу знать, что ты согласна однажды стать моей женой». Я усмехнулась, ощущая трепет в душе. Несмело достала ажурную полоску золота, украшенную рубином, и надела на палец. «Удивительно, что у тебя еще остались сомнения. После всего, через что мы прошли, я уже давно принадлежу тебе». Пей подался ко мне навстречу, скользнул губами по щеке и, оставив пылающий след на шее, уткнулся носом в мое плечо. «Это будут очень тяжелые два года». «Мы справимся», — заверила, прикрывая от удовольствия глаза. «Впервые за долгое время я ощущала себя настолько счастливой». Церемония награждения состоялась в главном торжественном зале дворца, в котором собрались магистры Академии, тьмаги Гильдии, И тьмаги личной гвардии короля. Нас, всех участников турнира, кроме либремцев, нарядили в сине-золотую парадную форму Академии, а их в черно-красную, в цвета своей империи, и построили перед троном Его Величества. На меня предварительно навели иллюзию, чтобы люди не начали шептаться и задавать вопросы раньше времени. В зале присутствовали обозреватели и фотографы. Его Величество Эдрион Солар! Объявил церемонимейстер, грохнув палкой о мраморный пол. Ректор бесстыжо подмигнул нам и утянул бокал шампанского со стола с закусками. Я могла только поражаться его нахальству и невозмутимости. Король величественно прошествовал по синей ковровой дорожке и опустился на трон. Слева от него каменным изваянием застыл отец Маркуса, первый советник, а справа — верный кардинал, отец Тея. Все присутствующие склонили головы. «Сегодня», — голос короля эхом отражался от сводчатого потолка, — «я бы хотел выразить свою признательность всем собравшимся за помощь в устранении случившегося прорыва. Турнир вышел не таким, как мы его планировали, и я считаю своим долгом озвучить причину, по которой это произошло». Все замерли в ожидании. Это была беспрецедентная попытка со стороны Империи Либрем, обвинить нас в неспособности защитить своих жителей, попытка сделать нас виноватыми в случившемся, дабы расторгнуть мирное соглашение и взять под свой контроль обнаруженные ранее нейтральные земли, богатые полезными ископаемыми. Все виновные понесут заслуженное наказание, а с империей Либрим мы расторгаем мирное соглашение и закрываем портал. «Участники турнира Академии Либрем, желающие продолжить обучение в нашей Академии, драгать магов, будут приняты в частном порядке и обеспечены всем необходимым. За свою безопасность и неприкосновенность они могут не волноваться». По залу поползли шепотки. Украдкой я бросила взгляд на Шахина и его приятелей, но они, казалось, никак не отреагировали на слова короля. Вряд ли кто-то из них останется в Сальтарине, даже если их империя является причастной к произошедшему». «Все участники турнира проявили себя очень достойно», — продолжил свою речь король. «Тьмаги повели себя как профессионалы, и благодаря их действиям удалось избежать жертв среди мирного населения. Но я бы хотел отметить заслугу будущих тьмагов, адептов обеих академий. Тей Хардман, парень вышел из струи и направился к вставшему королю, которому слуги поспешили передать коробку с орденом. Маркус Вайрос, Рик Гейман». Майлз Харт, Рид Дагер, Кристиан Руд, Оливер Фишер, Шахин Анраш, Челик Хажнар, Оскан Арут. Его Величество лично пожимал ребятам руку и вешал на грудь ордена, но каждый понимал, что мы сражаемся с мраком не за какие-то заслуги и награды, а за наше счастливое будущее и мирную спокойную жизнь. Наверное, все присутствующие решили, что меня не за что награждать, раз меня так и не вызвали». Но их ждал сюрприз. В зале нетерпеливо ожидал своего часа магистр Вернер. Уверенно, руки у него уже просто чесались. Но мне бы хотелось отдельно отметить еще одного человека, внесшего свой весомый вклад в закрытие разлома. Я стоял рядом с ним плечом к плечу и знаю, сколько усилий приложил этот крайне одаренный тьмак. Чего ему это стоило? Показалось, что король даже улыбнулся мне. «И Я надеюсь. Она станет достойной ученицей Академии Драготьмагов, первой девушкой-тьмагом в истории Сальтарини. Магистр Вернер, помогите, пожалуйста, Саре». В зале началась возня. Все пытались увидеть эту таинственную Сару, а когда Макс снял с меня иллюзию, в зале воцарилась гнетущая тишина. Казалось, замерло само пространство. Мысленно я усмехалась. «Сара Дауман Рай училась под видом юноши. Селя коуца после смерти своего брата Алекса Дауман-Рай. Возможно, именно это трагическое событие повлияло на ее решение стать тьмагом. И после долгих переговоров я согласился дать ей этот шанс. И не ошибся. Сара проявила себя как смелая и сильная девушка, не знающая преград на своем пути. И я признал ее право на использование света. Как раньше и право Элиота Данка, ректора Академии тьмагов, «Сара особенная среди нас, но она на нашей стороне, в чем я лично, и вы тоже могли убедиться. Она спасла жизнь не только нескольким своим одногруппникам, используя свет. Она спасла жизнь многим из нас, король смолк обводя собравшихся пристальным взглядом. Сара станет первой адепткой Академии Драготьмагов, но, уверяю вас, не последней». «Сегодня я подпишу указ, позволяющий любой девушке, не состоящей в брачных отношениях и имеющей хоть талик удара, попробовать свои силы в академии». Аплодисментов не последовало. Полагаю, все были настолько шокированы, что даже забыли о том, как двигаться и как дышать. Даже обозреватели не сразу сделали снимок. Вот так статья в газете получится. Я подошла к королю и исполнила безупречный книгсон, невзирая на то, что была в брюках. «Благодарю, Ваше Величество, за оказанное доверие и честь. Я даю слово, что не заставлю вас пожалеть о принятом решении и стану достойным тьмагом». «Ты уже достойна», — произнес король, пожимая мне руку. Было задано много вопросов Его Величеству и магистру Данку. Было много шума вокруг меня. Обозреватели пытались задавить каверзными вопросами, но все это не имело значения. Я добилась своей цели. Я стала первой девушкой-тьмагом в истории Сальтарине. Может, и в истории всего мира. А шумиха? Шумиха уляжется. Люди быстро привыкают к переменам. Привыкнуты к этой. А мне не привыкать к сплетням вокруг меня. Меня обсуждали и раньше. Со мной мои друзья и человек, с которым я готова провести остаток дней рука об руку. В доверии и понимании. Словно почувствовав мой взгляд на себе, ты повернул голову, и ласково улыбнулся, выражая взглядом поддержку и любовь.